Глава 1 Щелк! При звуке поворачивающегося в замке ключа Пегги приподняла болтающиеся мягкие ушки. Этот звук мог означать только одно. Хозяйка вернулась. «Пришла!» — завопила Пегги, выплясывая вокруг дымчатой серой кошки, которая нежилась на полу в пятне солнечного света. На радостях Пегги хлопнула ее лапой по носу. «Миша, просыпайся!» «Подумайся, она вернулась!» Кошка приоткрыла глаза на две узенькие зелёные щелочки. «Подумаешь...» Прошипела она, отмахиваясь от пеги острыми когтями. Упс, Пегги растерялась. Она прожила с кошкой и её хозяйкой Сюзанной уже два месяца, но всегда забывала, какая же Миша ворчливая, если её разбудить. Да и в любое другое время тоже. В отличие от Пегги, она, похоже, ничего не имела против, когда ее на много часов оставляли одну. «Кто последним добежит до двери, тут тухлое яйцо!» — крикнула Пегги и бросилась ко входу, скользя когтями по лакированному паркету. «Фьюх!» Лапки у нее расползлись, она хлопнулась на пол и поехала дальше, сидя на попе. «Бамс!» Пегги врезалась в дверь в то же мгновение, как элегантно одетая дама начала эту дверь открывать. Хозяйка выронила на пол полные пакеты из магазинов, а Пегги кое-как поднялась на лапы. «Привет!» — прогавкала она, стараясь привлечь внимание Сюзанны. «Поиграем!» И принялась носиться кругами у ног хозяйки, пока не закружилась голова. «Привет, милый!» — проворковала Сюзанна, прижимая к уху телефон. «Встречаемся там через полчаса». «Ух ты!» — Пегги обрадовалась. «Похоже, они куда-то пойдут». Пегги обожала прогулки. Ну, то есть, настоящими прогулками это было назвать нельзя. Чаще всего она ехала в сумочке Сюзанны. Пегги очень хотелось бы идти самой, но ее коротенькие лапки не поспевали за размашистым шагом хозяйки. Зато она могла хотя бы выглядывать из сумки в щелочку и видеть мир вокруг, летящих в небе птиц, мчащиеся мимо машины и катающихся на самокатах детей. «Пойдем, пойдем, да?» — взмолилась Пегги. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Огромное «пожалуйста» с колбаской в придачу!» Миша мягкими шагами вышла в коридор, подергивая хвостом. «Ну, когда, наконец-то, уяснишь своей морщинистой башкой, малявка?» — сказала она. «Люди не понимают ни слова, что ты говоришь». Пегги пропустила ее слова мимо ушей. Залаев еще громче, она поскребла когтями ноги Сюзанны. «Тише ты, Пегги!» — промолвила Сюзанна, прижимая пальцы к вискам. «От твоего тявканья у меня голова болит!» Миша с негромким мурлыканьем потёрлась о ноги хозяйки и метнула на Пегги торжествующий взор, когда Сюзанна нагнулась её погладить. Пегги тихонько заскулила. Сюзанна потрепала её по голове. В мокром чёрном носике Пегги вдруг защекотала. На неё повеяло цветочными духами. «Пчхи! Апчхи!» Пегги чихнула, забрызгав туфельки хозяйки. «Ну вот, фу!» — фыркнула Миша, подёргивая усами. «Собаки такие неряхи!» Она лизнула лапку и принялась аккуратно умываться. «О, — сказала Сюзанна, — пойду-ка переоденусь». Она прошла в комнату и сгрузила покупки на пол. Пегги увязалась за ней и вдруг заметила, что из-под кровати торчит что-то интересненькое. «Туфелька на высоком каблуке!» Пегги отважно напрыгнула на нее и стала грызть. Кожа так забавно скрипела под зубами. «Эй!» — взвизгнула Сюзанна и, ухватив туфельку, резко дернула ее на себя. «Ура!» — обрадовалась Пегги. «Со мной хотят поиграть!» Впившись зубами в туфельку, она что было сил потянула ее на себя — Но Сюзанна была гораздо сильнее. Она дернула так сильно, что Пегги, не выдержав, выпустила добычу. Сюзанна опрокинулась назад и плюхнулась на груду сумок. «Ты победила!» Тявкнула Пегги и в качестве поздравления лизнула хозяйку в нос. «Мои любимые туфли!» Вскричала Сюзанна, отпихивая щенка. «И мои! И мои!» Прогавкала Пегги. «Так здорово, что у нас с хозяйкой есть что-то общее!» Поднявшись на ноги, Сюзанна схватила сумочку и ринулась к двери. «Погоди!» – тявкнула Пегги, устремляясь вслед за хозяйкой. «Меня не забудь!» «Бабах!» – хлопнула дверь. Пегги осталась одна. Снова. Но если не считать Миши. «Миша, поиграешь со мной?» – с надеждой спросила Пегги. «Ещё чего?» — отрезала кошка, сворачиваясь на подушке и закрывая глаза. Пегги вздохнула. Она знала, что ей очень повезло в жизни. У неё была мягкая постелька с бархатными подушечками, ошейники с блёстками, свой собственный для каждого дня недели. Кормили её из сверкающей золотой миски. Но хозяйке было вечно некогда, не до игр. Иногда Пегги скучала по братикам и сестричкам. Поставив передние лапы на спинку белого дивана, Пегги прижалась носом к стеклу, любое зимним солнышком. Дружелюбная с виду собака обнюхивала землю в саду у соседей. «Привет!» — пролаяла Пегги. «Играть будешь?» Но собака не слышала ее сквозь стекло. «Ну ладно», — сказала себе Пегги. «Придется развлекаться самостоятельно». Она побрела на кухню, и вяло пожевала корм. На полу рядом с миской лежала стопка газет. На самой верхней Пегги увидела картинку «Веселый человек в красной одежде». У него было доброе лицо и длинная белая борода. «Вот кто наверняка любит играть», — подумала Пегги. Она толкнула стопку носом, та опрокинулась, и газеты разлетелись по всему полу. Пегги принялась лапкой листать страницы и рассматривать картинки. Больше всего ей нравились те, которых изображались какие-нибудь животные. «Эй, выйди на минуточку, имей совесть, а?» Прорычал чей-то голос. Пегги испуганно оторвалась от газеты. Миша стояла в кошачьем лотке в другом углу кухни и сердито смотрела на нее. «Прости!» Пискнула Пегги и в смущении помчалась прочь с кухни, на ходу опрокинув миску с водой. Плюх! Вода залила все кругом, в том числе и саму Пегги. Собачка припустила вскачь по коридору, оставляя за собой вереницу мокрых следов. «Надо было высушиться», — подумала Пегги, и энергично встряхнулась, забрызгав водой всю гостиную, а потом принялась кататься по дивану, вытираясь о подушке. Подушки были мягкими и бархатистыми. Валяться в них было почти так же здорово, как с братиками и сестричками. Пегги прыгнула на подушку, как привыкла прыгать в веселой возне с Пэдди и Пипой. Р -р -р -р -р -р -р! Грозно прорычала она и впилась в мягкую ткань острыми зубками. Вжих! Подушка разорвалась. В воздух взметнулась туча белых перьев. Пегги спрыгнула с дивана и принялась ловить перья зубами. Перья поймать ей не удалось, а вот вазу опрокинуть запросто. Дзынь! Ваза разбилась об пол, и осколки разлетелись во все стороны. Упс! Чтобы не порезаться, Пегги залезла обратно на диван и случайно уселась на пульт от телевизора. Щёлк? Экран телевизора вдруг ожил, и на нем появилось самое прекрасное существо, какое когда-либо видела Пегги. Белоснежная лошадка с мерцающим радужным рогом и блестящей струящейся гривой. Она парила в небесах на разноцветных крыльях, а тем временем из телевизора неслась песня «Я, искорка, волшебный единорог, исполняет желание мой радужный рог. Будьте собою, милые друзья, раз уж нельзя стать такими, как я». Вытаращив глаза, Пегги зачарованно смотрела передачу. «Ну и искорка! Просто волшебница! Своим волшебным рогом она умела выращивать цветы, превращать облачка в сахарную вату и рисовать радуги на небе». Когда передача закончилась, Пегги растянулась на мягкой подушке. «Какая же клёвая эта искорка!» Глаза у Пегги сами собой начали закрываться. И очень скоро... Она уже крепко спала и видела во сне летающих по небу прекрасных единорогов.